глава девятая. ш Зашипел на меня принц, выглядя как, собственно, принц. «Это я, Иса! Ай, не кусайся!» «Алекс, ты совсем с ума сошел!» Шепотом попыталась заорать я на мужчину, поднявшись на локтях. «Горничная сейчас проснется и устроит шум! Убирайся отсюда! И где твоя иллюзия?» Я в растерянности смотрела на настоящего принца и была рада, что ночная сорочка у меня очень закрытая. Она спала. Улыбнулся этот лис, даже не пытаясь уходить из моей спальни, и еще и посмел сесть на кровать. А горничная не проснется, потому что я ее слегка усыпил. Я дернулась, пытаясь встать с постели, но принц схватил меня за локоть. «Иса, не переживай, ничего с ней не будет, она просто крепко спит, и все. Это легкое заклинание». «Здорово», — угрюмо сказала я, смотря на принца со злостью. «Ваше высочество, потрудитесь сообщить, что вы забыли в моей постели». Очень сильно захотелось несколько раз дать принцу подушкой по голове, а лучше подсвечником, что стоял на тумбочке возле кровати. Он был увесистым. Я слишком сильно устала, когда я уставшая, то перестаю контролировать свои эмоции. Я с императором такое как продержалась, теперь еще и выходки принца терпеть. Да что же это такое, дадут мне сегодня отдохнуть или как? Иса? Промурлыкал этот паразит мое имя. Мы же договорились, когда наедине, то говорим друг с другом на «ты». «Ваше Высочество, попыталась я заморозить принца своим взглядом. Очень надеюсь, что получится. Если у вас все, то будьте добры, покиньте мою комнату, я устала. И не забудьте вернуть себе иллюзию. Моя охрана в курсе. А вот если вам попадется кто-нибудь из соглядатых от императора, то думаю, что вопросов у моего мужа будет очень много». Печально вздохнув и сделав взгляд, как у провинившегося котика, принц ответил... «Иса, мне нужна твоя помощь. Я по поводу иллюзии пришел к тебе». Я прикрыла глаза и откинулась на подушку. Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем спросила, не открывая глаз. «Я иллюзии делать не умею, Алекс. ты к чем же я могу тебе помочь в столь поздний час?» Последнее слово я выделила голосом, чтобы принц хоть немного устыдился. Но это, похоже, не про него. «Времени так, чтобы и много. Всего-то половина двенадцатого». — ответил принц, и душераздирающе вздохнув, добавил. — Я не могу уговорить со спящей императрицей. Я открыла глаза и повернула голову к Алексу. Вид у него был очень милый. Но я все еще была зла, поэтому улыбаться не собиралась. — Я слушаю. — приподняла я одну бровь. — Мне нужно попасть в императорскую сокровищницу. Быстро пробормотал принц и опустил глаза долу. — Что? Я не ослышалась. От удивления я даже села, уставившись на мужчину во все глаза. «Нет, ты не ослышалась. Мне нужно попасть в императорскую сокровищницу. А доступ есть только у тебя или у твоего мужа. Ты же знаешь, она запирается на магию крови». «Это не магия крови. Это замок на крови. Автоматически поправила я». «Это магия крови», — лукаво усмехнулся принц. «Не стоит спорить с магом. Уж я-то в этом лучше разбираюсь». Я порылась в воспоминаниях Ириасы и так и не нашла точного ответа. Во всем, что делалось на крови, шло от Светлого. Это был его дар нам, не магам. С помощью крови мы произносили клятвы, могли запирать замки. Делать даже с помощью крови обереги. Например, рисовать кресты на косяках дверей, которые временно закрывали жилище от любой магии. Но было много ограничений. Убивать, класть жертв на алтарь, пользоваться дарственной кровью и тому подобное было строго запрещено. Иначе Светлый мог покарать. Но то, что мы все пользовались магией крови, Риаса точно не знала. «Алекс, ты хочешь сказать, что мы все пользуемся магией крови, при этом мы все не маги?» «Именно», — хмыкнул мужчина. «И ты знаешь, что ваша сокровищница заперта с помощью магии крови, и я очень сильно сомневаюсь, что император позволит мне туда войти». «А почему это ты уверен, что я позволю тебе туда войти?» — отзеркалила я ухмылку принца. «Может, потому что ты поклялась мне помочь?» — приподнял свою бровь принц. «В клятву не входила императорская сокровищница», – произнесла я, прищурившись. «Иса, мне не нужна сокровищница, мне нужен артефакт, который может поддерживать иллюзию постоянно». У меня вытянулось лицо от удивления. «С каких это пор в нашей сокровищнице лежит подобный артефакт? С каких это пор в сокровищнице вообще есть какие-либо магические артефакты? С тех пор, как мой прадед, Широн Пятый, подарил ее одному из ваших императоров». Я прикрыла глаза, пытаясь порыться в памяти Ириасы. Она бродила по сокровищнице и не один раз, вместе с Аусенгом, но никаких магических артефактов там не было и в помине. А как он выглядел, этот артефакт? Это простой медальон, он похож на серебряный. На нем есть специальная руна. Цепочка тонкая, тоже серебряная, однако порвать ее невозможно. У Ириасы была отличная память, особенно на то, что касалось собственности императорской семьи. Еще бы, ведь она лично вела бухгалтерские книги, и никакого медальона в сокровищнице сто процентов не было, тем более того, что описал принц. Шумно выдохнув, я ответила, «Во-первых, ничего подобного я там не видела, потому что мы с императором делали опись всех драгоценностей, когда взошли на престол». Во-вторых, даже если бы он и был там, я очень сильно сомневаюсь, что он был бы действующим. Ты же знаешь, что все артефакты перестают действовать со временем. Какие-то быстро, какие-то могут продержаться максимум неделю. Священная Земля вытягивает всю магию, как она это сделала из твоей иллюзии. Принц подался вперед и посмотрел на меня, как на маленькую глупую девочку, не знающую о простых истинах. «Исса, в вашей сокровищнице есть потайная комната. Она сделана из специального материала, через который не проникает никакая сила вашего Светлого». Имя Светлого он произнес с сарказмом. «Но открывать ее, опять же, можешь только ты или твой муж». «Откуда ты знаешь?» – спросила я. «Один из моих предков еще на заре становления вашей империи создал эту комнату в подарок вашему правителю. И, кстати, там не только этот артефакт хранится. Там много чего есть. И все они рабочие». Я какое-то время молча смотрела на принца, опять копаясь в памяти своей предшественницы. Но ничего не нашла. Вполне возможно, что императрицам такие сведения просто не давались. Может, эти тайны только по мужской линии передавались. Кстати, ты не обращала внимания, почему в роду императоров рождались только мальчики и всего один ребенок? Спросил принц, опять ухмыльнувшись. Это Светлый. Припомнила я объяснение историка, когда Иса задала ему этот вопрос. Он не хочет, чтобы наследники устроили грызню за престол, и он благоволит к династии кардарингов. Или... Это какой-то артефакт, догадалась я, смотря на принца. Именно. Весело подмигнул он мне. Когда придет время, и твой муж захочет наследника, он подарит тебе этот артефакт. Ты забеременеешь и родишь ему мальчика. И больше у тебя детей не будет. А чтобы мальчик рос крепким и здоровым, на его шее тоже будет специальный артефакт. Его носят все наследники кардарингов и передаются от отцов к сыновьям. Кстати, продолжил принц, и есть еще один артефакт, который помогает определить подходящую кандидатуру в жены императору способную родить здорового наследника. Твой муж наверняка знает об этой тайной комнате, просто женщинам о ней знать не положено, во избежание. Принц многозначительно замолчал. «Зачем ты мне все это рассказываешь? Посмотрела я на Алекса с усталостью». «Если мне знать не положено, то я, может, и войти не смогу в эту потайную комнату». «Нет, войти ты сможешь», — качнул головой принц. «Потому что я знаю, как устроены там замки и как работает магия крови. Мой предок не хотел выделять кого-то из супругов. По задумке потайной комнаты могли пользоваться оба супруга». «Я не понимаю, зачем ваши предки помогали нашим императорам? Разве мы не были врагами? Разве между нами не было великой войны за территорию?» Принц весело подмигнул мне. «У меня есть дневник моего предка, я обещаю, что как только окажусь дома, то отправлю копию почитать. Он там очень много интересного рассказывает об отношениях магов с немагами в времен становления вашей империи. Но сейчас, Иса, мне бы хотелось, чтобы ты помогла мне войти в сокровищницу». Я задумалась. Будь я настоящей императрицей, то наверняка отправила принца куда подальше с его странными намеками на то, что в прошлом все было не так, как рассказано в истории. И, конечно же, ни в какую сокровищницу и близко бы его не пустила». Но с другой стороны, будь я настоящей Ириасой, то вообще не срывалась бы из дворца и не нашла принца, а сидела бы на своем месте и цапалась с фавориткой Аусенга. Но я не настоящая ряса и прекрасно знаю, как умеют коверкать историю. Уж в моем-то мире историю всегда писали победители, так как было выгодно только им, и до сих пор продолжают писать. Так что все, что рассказал принц, скорее всего, правда. Единственное, мне не нравится, что он хочет меня использовать в своих играх потому что я могу стать предательницей и вновь лишиться головы. В мои планы это не входит. а Аусенг явно настроен против меня, и это видно невооруженным взглядом. Такое ощущение, что он притащил эту фаворитку, чтобы просто от меня избавиться, и ищет повод, но пока не может найти. А ведь он никаких артефактов для рождения ребенка ни мне, ни Ириасе не дарил. Или дарил, но я не поняла. А как выглядел тот артефакт, который дарят Джоном? Спросила я у принца. Это кольцо, совсем тоненькое и незаметное, с рунами из белого золота, без каких-либо камней. Простой ободок. Один раз, надев его на палец, женщины забывают о нем, если ей специально про него не напомнят. И другие его не смогут увидеть, если специально не будут искать. Я сразу же посмотрела на свои пальцы и поняла, что кольца нет. Это значит, что Аусинг не хочет от меня детей? Я попыталась вспомнить, были ли у них срязы супружеские отношения, и сразу же поморщилась от воспоминаний. Молодожены были девственниками, и им обоим очень не понравилось выполнять супружеский долг. Опыт был всего один, и после они, не сговариваясь, разъехались по разным частям дворца. Хм, да уж, вот вся любовь. Я вздохнула и потерла пальцами виски. Спать хотелось до ужаса, и мозг работал с большим трудом. Ладно, шумно выдохнула я и строго посмотрела на принца. «Но ты должен поклясться, что возьмешь в сокровищницу только артефакт, поддерживающий иллюзию, и больше ничего!» Принц вытащил кинжал и чиркнул себе по пальцу, выпустив кровь. Слова клятвы сорвались с его языка так быстро, будто он уже заранее знал, что я их потребую. Вот же прозорливый хитрый лист. «Им не надо одеться», — добавила я. «Конечно!» — улыбнулся принц, и, как мне показалось, с облегчением. Встав с постели, я пошла в свою гардеробную искать дорожный костюм. Только он был без задней шнуровки, и его можно было одеть без чьей-либо помощи. «Рекомендую одеться в одежду твоей горничной», — сказал мне Алекс, когда я была на пороге. Так на нас никто не обратит внимания. Я притормозила и поняла, что принц прав. Даже в своем самом простом дорожном наряде во мне узнают императрицу на раз. А вот если я буду в одежде горничной, то так никто ничего не поймет. Да, вот что значит вжиться в роль императрицы. Уже даже внимания не обращаю на то, во что одеваюсь ежедневно. Благо, девушки оставляли иногда запасную одежду в гардеробной на случай, если надо было привести себя в порядок. Все же горничные императрицы должны ей соответствовать. Мало ли какой казус может случиться. Поэтому в закутке для слуг я нашла выглаженное серое платье с белым воротничком и с удобной шнуровкой на груди. Быстро затянув ее, надела чипец, спрятав под него волосы, заплетенные в косу. Еще и теплую шаль накинула, прикрыв окончательно свои роскошные волосы. чепец очень удобная вещь, потому что у него были широкие валаны, под которыми при желании можно спокойно скрыть лицо, просто опустив голову вниз. Надев удобные туфли, я вышла к принцу. Он рассматривал портрет, висящий на стене. Это была Ириаса, только совсем молоденькая, лет 15 где-то. Настоящей Ириасе было, как и мне, 22 года. Мне кажется, что лицо девушки не изменилось. И сейчас, глядя в зеркало, я вижу такую же степенную, мудрую женщину, а никак не молодую и веселую красавицу, у которой вся жизнь впереди. Я мысленно вздохнула. Смерть близких так сильно изменила меня, что мне уже играть не надо. И я стала такой же занудой, как моя предшественница. Хотя нет, на авантюру с сокровищницей я подписалась, значит, не все еще потеряно Ириаса никогда не позволила бы себе нарядиться в платье горничной и отправиться ночью с принцем вражеской страны добывать запрещенные артефакты. Улыбнувшись, я подошла к принцу. «Ну что, идем?» «Да», — кивнул он. Мы вышли через потайную дверь, которой пользовались слуги, и отправились по узкому коридору. Я же молилась, чтобы слуги в это время все спали, не хотелось бы объясняться с кем-то из них. «Ладно, если это мои поданные. Им я легко смогу приказать молчать» а если это будут заглядатые Аусенга? Кажется, я накаркала, потому что впереди из-за поворота появился личный коммердинер моего мужа. Я увидела его мельком и тут же опустила голову вниз, схватив крепко принца за руку. Видимо, он понял не так мой намек, или наоборот так. Но я и пискнуть не успела, как он резко затормозил и, прижав меня к стене своим телом так, что даже дышать стало тяжело, впился в мои губы с очень страстным поцелуем». Я попыталась его автоматически оттолкнуть от себя, но принц не дался и начал еще яростнее меня целовать. Я замычала от недостатка кислорода и зло укусила Алекса за губу до крови. Хватку он сразу же ослабил, и у меня появился воздух. «Хоть бы до спальни добрались!» Услышала я недовольный голос Камердинера, его торопливые шаги и глухой стук. Кажется, он вышел в первую попавшуюся дверь. «Ваше Высочество!» Разъяренно прошипела я, оттолкнув от себя принца. «Вы перешли все границы!» «Иса, я же просил на «ты», когда мы наедине!» Как ни в чем не бывало, ответил он и демонстративно слезал с губы выступившую кровь. «Зачем вы это сделали?» Продолжала шипеть я, наставив палец на Алекса. И продолжая ему выкать. Принц закатил глаза в потолок и, шумно вдохнув, спросил. «Ты предпочла бы, чтобы он увидел мое лицо?» «Я... я...» Задохнулась я, не зная, что сказать, но, сделав глубокий вдох и выдох, ответила. «Неужели нельзя было как-то иначе решить этот вопрос?» «Как?» — приподнял одну из бровей принц. «Расскажи мне, Иса, в следующий раз я поступлю так, как ты мне скажешь». Я прикрыла глаза, пытаясь найти приемлемое решение, но, поразмыслив, поняла, что его действительно нет, или я настолько уставшая, что просто не могу его найти. Если мне еще скрыться под чипцом можно, то принцу точно нет». Я представила принца в чипце и платье горничной, и мне стало так смешно, что резко отвернувшись, я молча пошла вперед. Но не показывать же принцу свою глупую улыбку на лице. А когда поняла, что Алекс так и стоит на месте и не идет за мной, затормозила, брала с лица улыбку, повернулась и спросила. «Хотя бы дыхание меня лишать не надо в следующий раз, хорошо?» «Договорились». Подмигнул мне Алекс улыбаясь во все 32, как объевшийся сметаны кот. Пошел следом. «Я серьезно». Добавила я, строго смотря на принца. «Еще один поцелуй, и я сдам тебя на поруки своему мужу. Разбирайтесь с ним сами. Я все-таки женщина. А вы, мужчина, договоритесь как-нибудь». Принц в ответ выставил обе руки вперед. «Я держу свое слово. Конечно, если ты сама меня не попросишь». «Не попрошу». Сдернула я подбородок и отправилась дальше, закрывая тем самым тему разговора. Сокровищница находилась в среднем дворце на нижнем этаже. Но на этот раз нам повезло, и мы больше не встретили ни одного человека. Вставали слуги раньше господ, поэтому и засыпали рано, и это было нам на руку. Точнее мне, потому что принц к концу нашего пути немного приуныл. В сокровищницу вело два пути. Основной, по которому мы по понятным причинам не могли идти, и скрытый, который неожиданно для меня был не просто заперт, а замурован. Этот скрытый ход начинался из коридора для слуг, то есть должен был начинаться. Вообще-то я на него как раз и надеялась, потому что о нем знала Ириаса. Открыть его могли тоже только императорская чета, больше никто. Но я в растерянности смотрела на глухую стену, не представляя, что делать дальше. И удивляясь, зачем ее Аусенг вообще замуровал? Это он мне, что ли, не доверял? Ведь никто, кроме нас двоих и предыдущей императорской четы не знал об этом в ходе. Но отец императора умер в прошлом году от продолжительной болезни. А мать закрылась в своем поместье, давно устав от придворных интриг, как только Ириаса с Аусенгом зашли на престол. А это было шесть лет назад. «Так-так», — нахмурился принц. «По твоим глазам вижу, что ты об этом не знала». Он выразительно посмотрел на стену. «А ты, я так понимаю, знал», — вздохнула я. «Про тайный вход, который разработал мой предок, знал. А вот про то, что его замуровали, не знал». Коротко ответил принц и посмотрел на меня, как мне показалось с сочувствием. «Твой муж, по всей видимости, забыл тебе рассказать об этой стене», — тактично намекнул он. Я отвернулась, не зная, что ответить. Судя по тому, как давно был замурован этот вход, Аусенг, похоже, не первый год готовился к тому, чтобы изгнать Ириасу из дворца, и на всякий случай отрезал для нее возможность попасть в сокровищницу, по крайней мере, без его ведома. И так как императрица и не думала шастать по потайным ходам, она об этом и не знала даже. «Значит, пойдем обычным путем» тихо сказал Алекс на незаданный мною вопрос. «А что мы будем делать с ними?» Спросила я шепотом у мужчины, кивнув на двух рыцарей, охраняющих вход. Я видела их через щель в коридоре для слуг, а они нас пока что нет. И не успела я среагировать, как принц зачерпнул воздух пальцами, что-то прошептал, и прямо на моих глазах появились два полупрозрачных пузыря. Принц медленно приоткрыл дверь и щелчком пальцев отправил эти пузыри в охрану. Я оторопела смотрела на происходящее, и когда полупрозрачные пузыри долетели до рыцарей, те почему-то их в упор не увидели, а пузыри приблизились прямо к их лицам и лопнули. И в этот момент рыцари одновременно начали зевать, медленно прислонились к стене и прямо стоя уснули. «Хорошая подготовка, настоящие солдаты всегда спят стоя», хмыкнул принц и, открыв дверь, потянул меня за собой. Я от удивления немного затормозила. Иса, у нас всего один час до смены караула, — сказал принц. — А как ты это так быстро выяснил? — спросила я, проходя мимо спящих рыцарей. Просто услышал разговор. пожала он плечами в ответ. Вздохнув, я открыла дверь в комнату, что находилась перед комнатой с сокровищами, и, войдя в нее, прикрыла за собой. А затем подошла уже к основной двери и вставила руку в отверстие. Меня кольнуло иглой, взяв образец крови, и дверь сразу же открылась, а комната озарилась ярким светом. И я вдруг сообразила, что он магический, а не газовый. А Ириаса даже не задумывалась об этом. «Как тут свет работает?» — спросила я у принца. «Эта комната ведь не защищена от силы светлого». «Ты дала каплю своей крови», — коротко ответил Алекс. «Этого достаточно. Потайная дверь тут». Указал мне принц на портрет первого императора во весь рост, что висел на противоположной стороне. Алекс был прав. Портрет просто открывался, как обычная дверь а за ним был еще один потайной вход и такой же замок, как и предыдущий. Я вставила руку в привычное отверстие, меня кольнуло иглой, и дверь открылась. Я в шоке смотрела на комнату в три раза больше самой сокровищницы, уставленную трехэтажными стеллажами до потолка с различными предметами. «Вот это да!» – выдохнула я. «Ага, неплохую коллекцию собрали!» – кивнул принц и двинулся вперед, не задерживаясь. «Она огромная!» – ответила я. «На самом деле тут не так много ценных артефактов». Пожал плечами Алекс, продолжая идти и быстро просматривать стеллажи. Медальон, который он искал, лежал на подушечке на дальнем стеллаже. Алекс взял его и сразу же надел на себя. Иллюзия восстановилась. «Ну что, пора на выход», — ответил мужчина. А я застопорилась. «Если Ау Сэнг не хотел давать мне доступ в эту сокровищницу, то, возможно, здесь я могла бы найти для себя защиту от него». Но, качнув головой, я поняла, что это не самая удачная мысль. Император наверняка заметит пропажу чего-то серьезного. Может, пропажу этого медальона, лежащего среди сотен других разных артефактов, он и не заметит. А вот если я возьму что-то еще, тогда вопросы у моего мужа точно появятся.